В этом месте мы должны прервать этот диалог, чтобы дать джентльменам возможность выпить и закусить. Итак, твердой рукой наполняются два граненых стакана, то есть по 175 граммов 56-градусной московской особой. Другая твердая рука выливает в толстостенные кружки две бутылки двойного золотого. Две твердых руки одновременно поднимают граненые стаканы над столом и стукают их друг о дружку, создавая видимость дружеского выпивона. Головы запрокидываются, влага вливается, внедряя вышеуказанные градусы в и без того горячие кровотоки. Немедленно возникает желание отлакировать, и пивные кружки опорожняются до дна. Мощно, безапелляционно, нормально. Передовые резцы наступательных челюстей не без некоторого скрипа нарушают целостность коричневых от долгого засола бочковых огурцов. Языки метут, отбрасывают сочные до отвратительности куски на размол коренной гвардии. И, наконец, приближается апофеоз закусона. «Усла да не Почти несуществующая дореволюционная рыба с залом. Блаженство завершено. Диалог возобновляется». «Ну что же, Жорж, может быть, намекнешь, кому я понадобился для шантажа?» «Если бы я знал Кирилл, так прямо бы и сказал без всяких намеков. Однако там такая, как мне кажется, Запутанная цепочка, что назвать окончательного заказчика просто невозможно. Можно только догадываться, что с твоей помощью хотят выйти на того, с кем ты по ночам пьешь коньяк Грэмми. Так вот оно что, Жорж. Вот значит, для чего тебя подселили на восемнадцатый этаж. Осмелюсь спросить, ты сам подслушивал?» или только аппаратуру включал. — не то, ни другое, Кирилл. Этим, конечно, другие люди занимались еще на Кузнецком мосту, где ты упрятал свою звезду-эсперанцу. — Так в чем, Жорж, должен был выразиться шантаж? — Очень просто, Кирилл. В один прекрасный день к тебе приходят вроде бы с ордером на обыск. Находят векселя, которые тебе с какими-то неопределенными целями были доставлены из-за границы, вроде бы из Лэнгли, Вирджиния, каким-то международным агентом, ну, скажем, неким штурманом Эштерхази. Угрожают пытками и расстрелом, если ты не выведешь их на твоего хмельноватого ночного друга. Если же ты выполняешь требования... Тебе гарантируется безопасный выезд в любую страну по твоему выбору. Естественно, вся сумма векселей остается за тобой. Включая и липовые бумаги, Жорж? Боюсь, что так, Кирилл. В этом месте мы снова делаем перерыв, чтобы повторить все то, что имело место в первом отступлении от диалога. Следует только добавить, что на этот раз выпивон с закусоном завершился взрывом обоюдного хохота. Мужчины хлопали друг друга по плечам, тянули за нос и, даже склонившись над столом, сошлись лбами. Взрыв был настолько ярок, что таксисты, заступающие в ночную смену, преисполнили зависти. «Вот отдыхают мужики. А нам еще всю ночь горбатить. Ну! «А почему же это до сих пор не произошло, Жорж?» «Хочешь, верь, хочешь, не верь, Кирилл, но только потому, что я стал вводить их за нос. Сначала сказал, что тебя, как поэта, вообще мало интересуют деньги, что ты за несколько месяцев даже не удосужился открыть вааповский чемоданчик. Потом сказал, что, открыв, ты решил, что это просто-напросто облигации государственного займа». Потом, когда кто-то поведал тебе финансовую тайну векселей, ты просто-напросто швырнул чемоданчик с моста в реку. Кажется, я и сам попал под подозрение той замысловатой цепочки. Однако мне было уже на все их ухищрения наплевать с высокого дерева. Я вдруг попал под очарование этой вашей, то есть я хотел сказать, нашей высотной аристократии. Подумать только... Люди живут в этом великанском доме какой-то совершенно нормальной, безмикробной жизнью. Ксаверий зарабатывает на хлеб насущный, ариадно создает эстетику дома, Глика занята произрастанием своей красоты и мечтами о будущем. Слуги хлопотливо и старательно занимаются ежедневными заботами. По соседству живет одинокий Патриций, он беседует с дочерью о высоком, И хотя я знал, чем зарабатывает Ксаверий, и слышал кое-что о прошлом Ариадны, и отлично понимал специфику спецбуфетовцев, а уж о Патриции из корпуса защиты мира и говорить нечего, милостивый государь, все-таки весь этот быт ярчайшими вспышками чистоты освещала непорочная дева социализма. И коммунизма, который, конечно, не за горами, Помнишь эту хохму армянского радио Кирилл? Коммунизм не за горами, а мы за горами. И вот въезжает опять же по соседству не старый и холостой контр-адмирал, ну и начинается нормальная человеческая драма под кодовым названием Любовный треугольник. Я просто наслаждался нормальностью ситуации. «Ну что, неужели я не могу употребить хотя бы небольшой кусочек своей хронологии для нормальной человеческой жизни? Не выживать, не спасаться, не мимикрироваться, не пятнать все вокруг лапами загнанного монстра, а просто пожить, как Евгений Негин, как контрадмирал, как владелец гидроплана, как влюбленный Ленский, наконец?» Это здорово, Жорж, и они, и Ленский, и следы, очевидно, мокрые лап загнанного монстра. Да ты просто любопытный поэт, Монжорж. Наверное, это твою песенку нередко напевает Глика. Видишь, он прошел все испытания под высоковольтную дугой. Но признайся, а вот скажи, одинокому-то Патрицию, какая зарезервирована роль в этой нормальной человеческой жизни. Скорее Ленского ты говоришь, или Онегина ты говоришь? Давай суммируем. Ты скорее Онегин, но и Ленский. Одинокий Патриций. Скорее Ленский, но и Онегин. Ну а Глика-то новотканная кто? Татьяна или Ольга? Или скорее то, чем другое? И кто кого убьет вообще-то, если все не перепьются ваше превосходительство?» А между прочим, что по этому поводу думает замысловатая цепочка? Не высказывается ли слегка в таком, скажем, духе ви проблема, никак никто и мате приженого година опросите»? А что же наш хмельноватый-то ночной друг сидит себе и раздувается коньяком в ожидании устранения? Так что ли? На этом, собственно говоря, диалог двух друзей-соперников – можно считать законченным. Остальное свелось к малосвязному бормотанию, вспышкам хохота, юмористическим движениям, легким заиканием и громогласным иканием. Администрация была посажена на колени сначала Онегину, потом Ленскому или, наоборот, увы, не сразу к обоим, ни ко всем четырем. Все остальные в темпе осушали Третью тару 56-ти градусной рассовывали по карманам сигареты и зажигалки, пора сваливать. «Где вы берете такие заломы, уважаемая Дора Валерьянна? Ах, мальчики, откуда же еще, если не из кремлевских источников?» Держась друг за друга, они вышли в сплошной, хоть и косой, в смысле диагональный снегопад – если так можно сказать, о полностью распоясавшемся и оскорбительном для нормального «человепческого смысла» явлении природы. Возле столовой, оказывается, дежурил милицейский патруль. Два олуха на ногах, плюс еще один на олуховидном мотоцикле с олухоидной коляской. «Подошли сюда мужчины», — скомандовал старшой. «Показали паспорта». Чтобы удержаться на ногах, Маккинаки слегка навалился коленом на мотоцикл. Вместо паспорта он предъявил красную книжечку. Старшой заглянул в нее и тут же взял под козырек. «Желаем всего наилучшего, товарищи!» По всей вероятности, фильтровали народ попроще. Пока шли с наклоном вперед, упираясь в диагональный снегопад, оба товарища, не сговариваясь, желали себе побыстрее отрезветь, то есть всего наилучшего. Предстояла важная операция, вытекающая из содержания недавней беседы. На площади Нагина одиноко стоял огромный довоенный ЗИС-101. Жорж подошел к шоферской двери, стал сбивать ледяную корку с ключевого отверстия. Кирилл рукавом сметал снег с хвостового номерного знака, Увидев буквы и цифры, присвистнул. Ничего себе, товарищ Шокки Какки передвигается на машине МВД, влезли оба в просторный пропахший табачищем салон. Жорж попытался запустить мотор без толку. Вытащил подсос, прокачал педали сцепления и газа, еще раз повернул ключ. Бесполезно. Вы так аккумулятор посадите, товарищ Эшторхази. Упомянутый дважды под разными кликухами товарищ полез под сиденье и вытащил заводную ручку. «Придется вам покрутить, товарищ Семиш Лауреат!» Кирилл взял ручку и вылез в гадский всеусиливающийся снегопад. Не удержался от соблазна сказать в полуоткрытую дверь «Черт бы вас побрал, товарищ блядский юрисконсульт Крамарчук!» Крутанул раз, другой, третий, на четвертый зисок бешено взвыл и мощно затрясся, демонстрируя вполне устойчивые обороты. Влез обратно в салон. Там уже беспорядочно трещала печка. Дворники счищали оплывающее обледенение. Медленно поехали вниз, к набережной Москвы-реки, там повернули налево остановились под мрачными сводами Большого Устинского моста. Сквозь снегодаб то тут, то там на всю высоту светились уютные окна Яузского гиганта. «Итак, мы оба полностью отрезвели», — сказал Жорж. «Я жду тебя здесь ровно полчаса. Сверим часы». «Отлично. Через полчаса решаю, что ты передумал, и немедленно уезжаю». Кирилл быстро перебежал пустынную набережную и медленно, вроде бы рассеянно, вроде бы весь погруженный в творческие мысли, прошел через центральный холл к лифтам. На восемнадцатом царила вполне зловещая тишина. Он вдруг вспомнил, что завтра предстоит прибыть на пленум 19-го съезда нашей родной партии. Открыл дверь своей квартиры ударил кулаком промеж рогов, стоявшего в прихожей черного быка. Тот медленно ушел в гостиную. В спальне горела ночная лампа. Там в кресле с книгой сидела облаченная в свитер с полярными оленями Глика. В постель не залезла. Она любит, когда я ее сам раздеваю. Подняла голову, увидела меня, глаза ее вспыхнули. Или эта лампа так отсвечивает... Отшвырнула книгу, вот муть бездарная. Что это? Кавалер золотой звезды. Нас учит писать рецензии на новинки литературы. Он взял с полки для отвода вспыхнувших глаз стихотворную рукопись, сложил вдвое и сунул в карман. Мне надо еще спуститься вниз, Глик. Там Костя ждет в своей машине. Хочу ему прочесть Тезея. Вернусь через полчаса. Смотри не дольше, а то уйду к Таковскому. Ах, эти жесты! Взъерошила свои волосы, откинула их назад. Новая вспышка, на этот раз вспышка-улыбка-уловка. Как будто уже подо мной. Скорее погибну, чем отдам тебя Таковскому. По дороге к дверям он заглянул в кладовку и вытащил там из кучи старья предмет, получивший уже кодовое название «Вааповский чемоданчик». Снегопад восстановил орфографию, то есть вроде бы уже перевалил за свою максимальную фазу. Лучше стала определяться линия фонарей на мосту. Под мостом было пусто. По часам я отсутствовал всего 25 минут. Значит, Жорка опять крутит свои финты. Значит, надо быть сейчас, вот именно в следующую минуту, готовым ко всему». Он перенес чемоданчик из правой руки в левую, а правую опустил в карман пальто к успокаивающим гладкостям пистолета. Макинаки вдруг появился, словно бы из ниоткуда, махнул рукой. Оказывается, он перестраховался и загнал машину за бетонную опору моста. — Откуда у тебя этот зисок, Жорка? — спросил, подходя Смельчаков. — Ха, все очень просто, — ответил Макинаки. Устроился шофером в почтовый ящик. Жить-то надо, вожу начальника. Они залезли внутрь мастодонта. Теперь он жужжал, как пчелка. Было тепло, без всякого шума и треска. Жорж включил крохотную лампочку, открыл у себя в ногах ваповский чемоданчик и стал деловито, почти не глядя, почти на ощупь, отбирать настоящие брикеты десятитысячников от поддельных. Иными словами, отделять жемчуг от плевел. Все отобранные брикеты он собрал в кучу и положил в затрапезный солдатский вещмешок. Из собственного кармана вынул еще один брикет. «А это то, что я у тебя когда-то брал в долг. Все цело. Тут миллион». «Значит, ты тогда не для дяди в Узбекистане старался, Жорж, а для замысловатой цепочки?» Маккинаки дружески усмехнулся. И для дяди в Узбекистане работал, и для замысловатой цепочки. Ха, но это все в прошлом, Кирилл. Сейчас мы работаем для себя. В каком смысле мы, Жорж? И в каком смысле для себя? Маккинаки тряхнул худобой вещмешка. Ты знаешь, сколько здесь? 5 По курсу 8 в зеленых. «Хватит нам всем троим, чтобы устроиться в жизни. Где-нибудь на Адриатике, конечно, на Итальянском берегу, где-нибудь в баре. Ты там бывал? А может быть, лучше будет с другой стороны сапога, в Лигурийской части Межземельного моря, ну, скажем, на Дикой Сардинии. Ты там бывал?» Смельчаков покуривал, поглядывал на часы, а сам внимательно вслушивался в разговорные ловушки, расставляемые Макинаки: Что это значит? Знает ли тот о подводной экспедиции вокруг Бриони? Или только слышал о приезде двух музыкантов в баре? Вместо ответа на географические вопросы он задал вопрос по существу. Что это значит всем нам троим? Что это за компания? Жорж ответил с печальной, и очень искренней улыбкой. «Ну как же, Кирилл, ведь несмотря на все игры разных замысловатых цепочек, нас троих связала судьба. Ты будешь жить там со своей суженой, а где-нибудь в стороне, но неподалеку, будет жить третий, твой, так сказать, полярный брат, а ее вздыхатель, который прошел все испытания под высоковольтную дугой». Таких вариантов ведь было немало в мировой литературе. Достаточно вспомнить Тургенева и супругов Виардо, не так ли? — Ну хорошо, — сердито пробурчал Кирилл. — Давай прежде всего покончим с проклятым вааповским чемоданчиком. Устраним элемент шантажа, и тогда поговорим о любви. Они вышли из мастодонта с чемоданчиком, наглухо закрыли все двери и зашагали к парапету. Река, которая еще недавно сверкала всеми дейнековскими красками, теперь представляла мрачнейший стикс. Плыло по ней ледяное крошево, местами сплошное ледево тормозило поток, над стремнинами черной воды колебался пар, размахнувшись твердой рукой в перчатке, метнул смельчаков чемоданчик царю Ваапу в пасть. Как ни странно, тот не утонул проехался по ледяному и остановился, притулившись к скопившемуся горкой Крошеву. И так поплыл вниз по течению и вскоре скрылся из глаз. «Скоро утонет», — утешил Кирилла Жорж, — «намокнет, набухнет и пойдет ко дну. Долго будет висеть между поверхностью и дном, то влекомый течением, то неподвижный» годами в заводях русской реки, обрастет илом и потащит за собой бороду до самого Каспия. Если бы я был композитором, Херби Клампинстоком, и выловил бы это чудище вместо стерлятки, я сочинил бы под этим влиянием фортепианную пьесу «Шантаж». «Пошел ты к черту, Жорж! Ну что тебе от меня надо?» «Только твой ответ на один вопрос» а без него я не проживу и недели. Скажи, это правда, что твой хмельноватый ночной друг, которого в той замысловатой цепочке, ну, то что ты вычислил, даже на сербско-хорватском называют как-то иначе, перестал доверять своим органам? То печень ноет, то суставы вздуваются, то серчишка екает от любви к человечеству. Правда ли, что он создает... Особый отряд так называемых «смельчаковцев».